Конечно же, неверно было бы исключать наличие значительного числа людей, действительно виновных в совершении указанных выше деяний. Но надо учесть, что злостные нарушители такого рода карались, как правило, вплоть до расстрела по статьям раздела УКА контрреволюционные преступления, в частности, по статье 54.8 предусматривавшей ответственность за террористические акты. Указанные выше дополнения к УК СССР открывали простор произволу, ибо под их каучуковые формулировки можно было подтянуть любые малозначительные проступки, что и делалось на практике. Чрезвычайщина Насильственная коллективизация, голод, естественно, вызывали массовое недовольство значительной части крестьянства республики, выражавшееся как в организованных, так и в спонтанных выступлениях. В связи с этим в разгар голода санкция статьи 196 УК УССР увеличила с шести месяцев до 5 лет. Срок лишения свободы за изготовление, хранение, покупку и сбыт взрывчатых веществ, снарядов или огнестрельного оружия без надлежащего разрешения. В мае 1935 года в состав этого преступного деяния были включены и изготовление, хранение, сбыт и ношение кинжалов, финских ножей и другого холодного оружия. Хищение же огнестрельного оружия, частей к нему и боеприпасов наказывалось лишением свободы на срок не менее 3 лет, а при тягощающих обстоятельствах расстрелом с конфискацией имущества. Было бы ошибкой полагать, что массовым репрессиям в первой половине 30-х годов подвергались в Украине только зажиточные крестьяне. В процессе осуществления карательной политики разворачивалась война против всего народа. Этому способствовало слепое и безропотное перенесение на республику всё более и более свирепых норм принятых в центре. Процесс ужесточения общесоюзного уголовного законодательства в данный период шёл отнюдь не прямолинейно, а по самым причудливым зигзагам и искривлениям. Левой рукой руководство пыталось создать видимость борьбы за строгое соблюдение социалистической законности, а правой подписывала драконовские акты. Так 25 июня 1932 года, отмечая десятилетие организации прокуратуры ЦК и СНК СССР, в постановлении о революционной законности подчеркнули успехи в её укреплении в борьбе с кулачеством, перекупщиками, спекулянтами, буржуазными вредителями и их контрреволюционной политической агентурой. И в то же время указали на наличие всё ещё значительного числа нарушений законности со стороны должностных лиц и искривлений в практике её проведения, особенно в деревне. В названном документе предполагалось наказывать вплоть до предания суду Должностных лиц, допускавших волокиту в отношении жалоб и заявлений трудящихся, отменить и снять все штрафы и взыскания, наложенные в нарушение существующих законов, устранить факты необоснованного раскулачивания, строго взыскивать с виновных в незаконных арестах, обысках, конфискациях, изъятиях имущества. Особое внимание обращалось на недопустимость командования в отношении колхозов. Как видим, этот лозунг не снимается с повестки дня уже 6 десятилетий. Необходимость развёртывания торговли колхозов и колхозников, создание колхозных базаров, запрещение принудительного обобществления скота,